Глава седьмая Мы проводили Рене взглядами. Кари сказала, уже пригороды начались. Я взглянул на берег. Действительно, на берегу, там до сям виднелись деревянные пирсы на сваях у реки, перевернутые лодки, домишки. Она добавила, плохой район. Ну, что ему сделается, сказал я, зонтик отберут. Это ты здорово придумал. Молодец, прогудел громко. Будем считать зонтик вместо часов. «Пойдем, отметим это дело». «Какое?» — честно не понял я. «Какое-нибудь», — ответил орк и пошел к лестнице на крышу надстройки. Я вопросительно взглянул на девушку. «По кофе?» Она кивнула с улыбкой, взяла меня под руку. види, Довел ее до лестницы, сказал. «Дальше сама». Поднялись на площадку ресторана. Гронк стоял в задумчивости. Томми в стальном кресле встал на сиденье, чтобы его было видно из-за спинки. Махал ручонками и орал. Я тебя уже заметил, иди сюда, иди, не бойся. Я хлопнул приятеля по плечу, напомнил, сам предложил. Орк вздохнул и с траурной неспешностью направился к столу. Взял пацана под мышки, уселся в кресло, а его усадил на колено. Я отодвинул стул для девушки, сказал Или, привет, это Кэрри. Та проговорила, здравствуйте, а где Рене, не заболел? Я уселся, ответил, ему пришлось сойти по неотложным делам. «С парохода?» – ужаснула Силя. Проговорила с бледной улыбкой. «Наверное, на лодке, да?» Я неопределенно повел плечом, свистнул официанта. Заказал кофе с пирожными. Гронк снова тяжко вздохнул, с ненавистью глядя на макушку Томи. На мгновение показалось, что он откусит мальчишке голову. Вечная борьба отцов, то есть орков и детей. Борьба пива и пирожных. Пока побеждал пацан. «Ой, а мы с Рене так и не поговорили толком», — сказала Иля. «Вы не знаете, где он остановится?» Я отрицательно помотал головой. «Лучше скажите, где ему у вас найти. Передам при встрече». «Доходный дом Джоса, «Что возле почты в зеленом квартале? Вдова мастера Калика», — продиктовала Иля. «Вы запишите. Я сама сейчас запишу». Официант принес заказ, а она попросила. «Принесите, пожалуйста, перо и листок бумаги». Парень чуть склонился, ушел по поручению, за столом повисла пауза. я обернулся к Гронгу, сказал серьезно, «Ты, наверное, пива хочешь?» Орк непроизвольно кивнул. «Ну и пей себе, не надо на меня смотреть», — проговорил пацан. «Только сам купи, а то у меня денег нет. Мы с бабулей бедные». Официант принес для Или перо и бумагу. Гронг сипло, произнес "Пива". Так точно скинул официант и убежал прочь. «Вот, тебе пиво, мне пирожное!» – деловито заявил Томи. «Правда здорово?» Орк выразил согласие широченной улыбкой. Официант смотался быстро. Гронк с удовольствием припал к кружке. «Эй, на меня не капай!» – возмутился Томи. Гронк немного склонился в сторону. Бабуля надписала листок и протянула мне сложенную бумажку. «Передайте, пожалуйста». «Непременно», – заверил я ее искренне. Кори наблюдала сценку смеющимися глазками, но с серьезным выражением на мордашке. Я сказал ей, «Ты тоже напиши адрес». Она возразила, «Не нужно, я не собираюсь знакомить тебя с родителями». «Пиши адрес», — повторил я раздельно. Она испуганно на меня посмотрела, обернулась к Иле: «Разрешите перо». Иля протянула ей палочку с остальным пером, переставила поближе чернила. Кари взяла лист и принялась писать каллиграфическим почерком. Мне, собственно, было плевать, что она там пишет. Искать ее я не собирался. Сама прибежит. Так, Томми строго повернулся к Гронгу. Это у тебя громко тикает? Орк кивнул. Бомба? Спросил сурово мальчик. Гронг поставил кружку на стол, задрал рукав. Вот. Ух ты! Восхитился пацан. Вот это котлы! Убить можно! Противоударные. Важно, пояснил великан. Не подаришь, конечно, печально вздохнул мальчик. Да тебе их на шее, что ли, носить, рыкнул орк, и то будешь ползать на четереньках. Пацан паник, отвернулся к пирожному. Кэри подала мне сложенный листок. Учти, я тебя не приглашала. Я молча убрал бумажку в карман. За столом повисла тишина. Тут на эстраду вышел хозяин или управляющий лавки, давишник гном в деловом костюме. Господа, прошу внимания. Поздравляю с благополучным окончанием нашего плавания и объявляю аукцион по чекам корабельной лавки. Победители аукциона получит в подарок любую вещь в пределах суммы его чеков. «Прошу подходить, господа!» Трое господ рванули к лестнице, видимо, в свои каюты. Многие принялись судорожно рыться в карманах. По одному подходили гномы, тот выкрикивал суммы. «Восемь медиков! О, серебряная монета! Серебряная монета и пять медиков! Две! Две серебряные монеты! Ух ты, две серебряные монеты и пять медиков!» «Три! Три серебряные монеты! Раз! Три серебряные монеты! Два! Вот это да! Четыре серебряные монеты! Господа, кто больше? Четыре серебряные монеты! Раз!» Вот и пригодилась моя дурная привычка замусоривать карманы. Я встал, обыскал себя, протянул добычу Гронгу. «Выбери томми часы!» Орг понял меня с полуслова, садил парня на пол, встал, принялся рыться в карманах. «У меня же были наши соревнованные чеки!» «Семь серебряных монет!» — ликовал гном. «Пусть и разорен, но я счастлив! Целых семь монет раз, семь монет два, семь монет...» Стойка! рыкнул орк. «У нас, кажется, больше!» Он взял ладушку Томи и пошел с ним к эстраде. Вложил ему в руку комочек чеков. «Отдай гному!» Чеки в одной ладошке не поместились, пацан с комком чеков в руках бесстрашно подошел к гному. «Вот!» Управляющий или владелец шустро просмотрел бумажки и возликовал. Десять с половиной серебряных монет. Десять с половиной раз. Я решил, что если кто-нибудь откроет пасть, тут же его и сожгу. Десять с половиной два. Но сначала перегрызу глотку, а потом сожгу. Десять с половиной. И гном этого суку тоже. Десять с половиной три. Ура! Заорал пацан, бросился к Гронгу, обхватил ручонками ногу и задрал на него мордашку. Ну пойдем за часами. Орг взял его подмышки, взгромоздил на шею только держись. Вот, заявил Томи, за часами, а потом покатаемся. Проехаться на гронге у Томи получилось только до лавки, куда направились всей компанией. Бабуля за спиной Томи переглядывалась с гномом, а тот вел с парнем переговоры. Мальчик сам выбрал часы, тоже противоударные и громко тикающие, со светящимися циферками. На этом мы с ними простились. Иля увела внука собираться к выходу на берег. Кэри напомнила Гронгу о мече. Мы пошли к его каюте. Орк отдал девушке саблю. Она сказала «Увидимся» и ушла. Гронг зашел в каюту Рене за его вещами, а я к себе. Обновки уложил в пакет, в сумку старые шмотки. Натянул перевязь с колчаном, повесил лук. Присел на кровать, вздохнул, подошел к телефону, сказал в трубку «Алло, я съезжаю из номера, заберите ключ». «Одну минуту, сейчас придет Стюарт» ответила какая-то девушка. Действительно, через минуту пришел парень в белой униформе. Осмотрел помещение, взял ключ. Я вышел в коридор, он закрыл дверь. «Спасибо, что воспользовались нашей компанией», сказал он, и пошел было по коридору прочь. «Погоди, сейчас еще ключи заберешь», придержал я его. Он повернулся ко мне. «Очень приятно видеть таких ответственных пассажиров. Жаль, редко приходится». «Правда?» – удивился я. Стюарт вздохнул. «Ты первый будешь. Обычно уходят с ключами. Хорошо, если на кровать не насрут». Из девятой каюты вышел нагруженный пакетами орк в костюме при галстуке, шляпе Рене и с его же шпагой на перевязи. Я ему сказал, отдай ключи человеку. Гронг с недовольной миной полез в карман. Парень взял ключи от каюты Рене и Гронга, подошел к двери, чуть приоткрыл и тут же резко захлопнул, закрыл на ключ и, не сказав ни слова, ушел. Насрал, что ли? Припомнил я слова Стюрда. Ну да, на кровати, ответил Гронг. «На удачу, чтобы значит, больше сюда и не возвращаться. А ты не догадался?» Я вздохнул. Слова тут бесполезны. Это все суеверие и предрассудки. С трапа мы сошли на каменную набережную. Я увлеченно оглядывался. Вокруг царило хорошо организованное позднее средневековье. На чистой, без единой травинки булыжной мостовой пассажиров дожидались экипажи, запряженные лошадьми. Рядом с пристанью располагалось большое средневековое здание красного кирпича со стрельчатыми окнами, всякой лепниной с большими часами на фронтоне. Общее впечатление немного портила вывеска над входом – речной вокзал. За привокзальной площадью начиналась проезжая часть, а за ней виднелись фасады средневековых зданий тоже под островерхими крышами. Из труб в Серой Марьево над городом струились дымки. В лето ведь, хотя пищу, наверное, готовят. Публика была одета точно не по средневековой моде. Нормальные костюмы и платья, только не видел мини и шортиков. А стражники разгуливали в смешных пузырчатых полосатых штанах до колен, в кирасах, шлемах и при алибардах. Причем алибарды у них точно не для красоты. Мы с Громгом прошли через площадь к пешеходному переходу. На столбе возвышался барабан с надписью «Стой». Вот экипажи остановились у линии, барабан прозвенел, начал поворачиваться, появилась надпись «Иди». Мы перешли дорогу и двинулись по тротуару вдоль фасадов. По неволе пришлось поднажать. Народ бежал, как на пожар. Люди в деловых костюмах деловым шагом забегали в распахнутые двери, контор, выскакивали оттуда и неслись дальше. С общим потоком мы добежали до прохода между домов. Гронк свернул, и мы попали в другой мир. Здесь люди передвигались неспешно, останавливались раскланяться, важно заходили в лавки. У подъездов на лавочках сидели дамы почтенного возраста, чинно разговаривали, некоторые вязали. На нас с Грунгом посматривали, но без ажиотажа. Мы спокойно прошли до вывески гостиницы Зиле над входом в трехэтажное строение. У входа за столиками под тентом горожане пили пиво из больших кружек, или сосиски. Среди стуликов бродил старик с гармошкой, наигрывая что-то разухабистое, у чего обязательно должен быть текст с нецензурными словами. Мы прошли внутрь. В небольшом холле за стойкой нам от души улыбнулся средней комплекции мужчина с усиками и бородкой, клинышком. В жилетке поверх белой рубашки с галстуком-бабочкой и, вероятно, в каких-то штанах. Спросил, чем может служить. Гронк спросил три одноместные комнаты до завтрашнего обеда. Мужчина заявил, что номера сдаются посуточно, 3 медика в сутки. Орк положил на прилавок серебряную монету. Портье дал нам ключи. Гронк предупредил, что нас будет спрашивать один мужик с виду, как в реке купался в одежде. Так надо бы его направить к нам. Дядька за стойкой заверил, что направит все непременно. Мы поднялись по деревянной скрипучей лестнице на второй этаж и разошлись по комнатам. Мне достался номер с единственным окном напротив двери. Над окном висела гордина со шторами. Шторы были сложены по краям окна и даже завязаны. У стены слева стояла кровать, справа шкаф и рабочий стол. Я подошел к окну. Увидел улочку, очень похожую на ту, с которой мы вошли. Задернуть шторы лучше не пытаться, их, видимо, развязывать вообще не предполагалось. Узлы были каменными. Убрал сумку, пакет и лук с колчаном в шкаф. Расположился за столом. В специальной подставке торчала перьевая ручка. Под откидной крышечкой оказалась вделанная чернильница, а в ящике нашлись чистые листы. Я открыл меню, зашел в информацию и принялся переносить на бумагу дневниковые записи. Отметил их не датами, а страницами книги, к которым они относились. Начал просто переписывать. Но вскоре заново стал переживать те события, появились новые мысли. Интересно все-таки взглянуть на свои соображения с расстояния дней, недель, месяцев? Меня оторвал от работы стук в двери, голос Гронга. «Вих, пойдем ужинать!» Я вернул ручку на место, закрыл чернильницу, аккуратно собрал листы и только после этого направился к дверям. Вышел в коридор и сказал приятелю «Ну, пойдем!» Под тентом свободных столиков не было, мы подсели к двум стражникам. Парни прислонили свои алебарды к стеночке и пили пиво. Я уселся на стул, громко на корточки. К нам тотчас подошла румяная толстощекая тетка в чипце и фартуке поверх платья. Мы спросили сосисок, картошки с салом, тушеной капусты и пиво, разумеется. Женщина взяла с нас три медикаи и ушла. Вскоре вернулась с помощницей девчонкой-подростком. Девочка поставила перед нами по большой кружке с шапками пены. Наверное, мамаша принесла большой поднос со снедью. Кроме заказанного, на столе оказалась тарелка с солеными грибами и луком. Тетка сказала, что это всегда подается с картошкой, а если хочется огурчиков, так они только с водкой или за отдельную плату. Кстати, с водкой копченое сало идет со скидкой. Мы поблагодарили за сведения и приступили к ужину. Парни-стражники весело переглянулись. Один с рыжими усами, конопатый, сказал. Сразу видно, что не городские. Я удивился. Орк-то ладно, а я почему? А что орк сразу ладно? Возмутился громко. Парни добродушно засмеялись. Второй, русоволосый, охотно пояснил. «Да городские бы не сели с нами за стол. Боятся», – высказало предположение. «Это тоже», – кивнул рыжий. «Мы для них это не культурные. Вот». «Я не удержался», – прыснул в пиво. «Понаехали мы», – серьезно сказал русый. «Из деревень разных. У нас как? Все парни должны одну зиму прослужить у владетеля. Им дают простой доспех, шлем и пику. Это значит ополчение». Рыжий продолжил значительно, а самым лучшим предлагают остаться уже на два года. Распределяют по способностям, кого в лучники, кого в пехоту. Я припомнил солдат, а мечники? Парни помрачнели, Рыжий сказал, те другие, городские наемники. Русый вернулся к теме. Так вот, а служишь первые два года и снова отбирают лучших только уже на пять лет. Не выберут в лучшие, а ты уже привык. «Нахрен эта деревня сдалась, а в городе берут в стражу пять серебряных монет при полном довольствии». «И пиво без денег», — добавил рыжий здоровяк, если у хозяина с головой порядок. «Вышибало дороже», — пояснил русый, «и не любит народ, когда вышибало». «А вас любит, да?» — спросил я. «И нас не любит», — вздохнули парни. «Но мы же как бы от хозяина независим, и драться с нами вредно. Порешим при исполнении и все дела». «Тут мы должны вас испугаться», – я иронично приподнял бровь. «Да вам-то чего нас бояться?» – удивился рыжий обиженно. «Вы же не городские». Я согласился с последним доводом. Пусть они из деревни, тут кое-кто вообще из лесу. А что было в другом мире, не считается. «Я, Вих, орка звать Гронг», – сказал я. «Колян», – представился рыжий. «Стас», – проговорил его напарник. За столом установилась непринужденная атмосфера. Парни пользовались возможностью поболтать с новыми людьми. Рассказывали о службе, явно зазывали к себе. Мы с Гронгом благожелательно их слушали и иногда задавали вопросы. «А орков берут?» – спросил Гронг. «Конечно берут», – горячо заверил Стас. «Только где их взять?» – сказал Колян. «Тебя сразу капралом сделают, а потом в сержанты выйдешь». «Не, сержантам полагается уметь писать», – возразил Стас. «Научиться за год по выслуги, уверенно сказал Колян. «Орк?» переспросил Стас, глядя на него юмористически. Я насмешливо глянул на обиженного Громга, Спросил ради смеха. «А магов берут?» Парни заметно напряглись, опасливо на меня посматривая. Стас сказал сухо. «Не знаем, еще не обращались». «А ты маг?» – несмело спросил Колян. «Не знаю», – улыбнулся я, только приехал учиться. «А-а-а, сказал Стас облегченно. «Не, скубенты нахрен не нужны». «Что ж такого-то изобразил я досаду?» Дразница! вздохнул Коля, на сами. Он многозначительно замолчал, я изобразил интерес. Стражник помолчал с загадочным видом, чуть склонился ко мне и проговорил в полголоса. Пидорасы! Настоящий? воскликнул я в ужасе. Он с видом знатока заговорил. Есть и настоящий, а большинство просто будешь учиться, сам увидишь. Гронк сказал, показав пальцем. Глянь, кто это идет? Я присмотрелся в указанном направлении. К нам приближалась фигура в мятом костюме. Руки торчали из рукавов, штаны чуть ниже колен, в желтых ботинках. Костюмчик сел, и тут синтетика. Я замахал руками и крикнул «Эй, иди сюда!». Гронг встал с корточек, Рене нас заметил, целенаправленно направился к нам. Мы похлопали его по плечам, спросили «Как он вообще?». Он сказал, что жутко хочет жрать, уселся на стол Гронга и первым делом припал к его кружке. Я махнул рукой тетки в переднике, и она тут же подошла. Еще на одного сосиса, картошки, капусты и пиво, попросил я. Гронг уселся на корточки, я на стол. Я приставил Рене стражникам. Мы на пароходе плыли, а он выпал. Сам потом дошел. А — -а -а", обрадовался Стас, — знакомый ваш. Колян благодушно сказал, — Я и смотрю, на скубен не похож. Рене выдал две кружки пива, говорит жажда, только из реки. Он наелся и громко повел его за вещами показывать комнату. Договорились обговорить дела с утра. Я еще посидел немного. Кэри ведь слышала, как Рене сказал гостиница Зиля. Стражники попрощались, забрали свои алибарды и ушли. Площадка по тентом пустела. Я сказал себе, что нужно же ей отдохнуть с дороги, родители, опять же, и поздно уже. Поднялся в номер, разделся, лег в кровать, подумал. Доброй ночи, Настя. а а, -а" зевнула она во весь мозг. Спи, говорю. А-а-а, ням-ням.